Если масса звезды меньше предела Чандрасекара, в какой-то момент она может перестать сжиматься и перейти в возможную финальную фазу, то есть стать белым карликом. Мы наблюдаем такие белые карлики в нашей галактике Млечный Путь. Эти небольшие звёзды, расположенные в шаровом скоплении М4, имеют возраст порядка 12-13 миллиардов лет. Добавить в 1 миллиард лет Ушедших на образование скопление после большого взрыва, астрономы вычислили, что возраст в белых карликов согласуется с предыдущими оценками возраста Вселенной от 13 до 14 миллиардов лет. Верхняя часть представлен панорамный снимок всего скопления, состоящего из нескольких сотен тысяч звёзд, заключённых в объёме с поперечными размерами от 10 до 30 световых лет. Снимки сделаны с помощью наземного телескопа в 1995 году. В поле слева представлен снимок небольшой области скопления, полученный с помощью телескопа Хаббл. Пример ещё более компактной области представлен внизу справа. На этом небольшом участке Хаббл нашёл множество тусклых белых карликов. Они отмечены голубыми кружками. Для того, чтобы обнаружить эти очень тусклые звёзды, потребовалось накапливать сигнал в общей сложности почти 8 дней в течение 60-дневного периода наблюдений.